узнав математика. Бэтлон, почти бездыханный от бешеной гонки, встал рядом с военным массом, ловя воздух раскрытым ртом. Громадные кошки, отпрянувшие сначала назад, опять начали неумолимо придвигаться. Тигр слева был уже в тридцати шагах. Вот он подтянул под себя задние лапы, готовясь прыгнуть. «Скорей!» — разнесся на всю поляну звучный крик.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 Чара. Это Бет Лон, новый друг. Вен Вас повернулся и обнаружил, что математик исчез. Тогда он крикнул в темноту изо всех сил. Бет Лон, не уходите!